Глава 23. На завтрак Богдан не пришел, и я понимала, почему. Ему явно нужно было успокоиться после такого громкого скандала. Татьяна кормила детей мясной кашей, которая очень им пришлась по вкусу. Двойняшки в последнее время стали и расти, и развиваться довольно быстро. Как мне казалось, быстрее, чем простые дети. Наверное, это было связано с их волчьей кровью. Еще недавно и Марк, и Вика предпочитали смеси, а теперь с довольными мордочками открывали рот для очередной ложки, которую подносила няня. И было понятно, что брат и сестра в восторге от завтрака. А вот у меня после утренних событий аппетит совершенно пропал. От еды даже стало подташнивать. Я просто пила кофе и, смакуя его маленькими глоточками, размышляла, что будет дальше. Понятное дело, что вожак стаи сам принимает решение, кого пускать на свою территорию, а кого нет. Но Арина Дмитриевна все-таки была его матерью. И что будет дальше, я даже представить себе не могла. Яра. Елена Александровна осторожно коснулась моего плеча. Может принести что-то особенное? Есть пожелание? Спасибо. Просто кушать не хочется. Улыбнулась ей в ответ. Женщина вздохнула, но уговаривать не стала. И я была ей благодарна. Сейчас есть совсем не хотелось. Экономка забрала у детей пустые тарелки из-под каши и удалилась на кухню. Татьяна поставила перед малышами кружечки со стывшим чаем и каждому дала печенье. — Ня! — внезапно Вика протянула мне печенюшку, которой ее угостила няня. — Кушай, моя хорошая! — улыбнулась в ответ. — Ня! — настойчиво повторила девочка. — Спасибо! Я взяла печеньку. Мамина кормилица, улыбаясь, прокомментировала Татьяна. Да, авторитетно согласилась с няней малышка, а потом повернулась к брату, сидящему рядом с ней на таком же стульчике для кормления и забрала печенюху у него. От такой наглости Марк опешил. Нахмурившись, он несколько мгновений смотрел на сестричку, а потом махнул рукой, свалив на пол кружку с чаем. Так, началось. Татьяна вскочила и отодвинула детей друг от друга, потому что Вика, приподнявшись, попыталась треснуть брата. «Вечное соперничество», – заметила я. «Подрастут, и это пройдет», – уверенно заявила женщина. Внезапно послышались шаги, и в столовой появился Тихомир Алексеевич. Мужчина был очень сосредоточен. «Доброе утро», – сухо поздоровался он, бросив на меня пристальный взгляд. Невольно по спине пробежала дрожь. «Здравствуйте», — ответили мы с Татьяной в унисон. Оборотень шагнул к Вике и поцеловал ее в макушку, а потом погладил по голове внука. «Как они?» — поинтересовался он у няни. «Все в порядке?» «Все хорошо. Только буянец сегодня», — раздалось в ответ. На мужских губах появилась скупая улыбка. «Видимо, день сегодня такой». Затем волк поинтересовался. «Где мой сын?» И почему-то вновь посмотрел на меня. «Наверное, в кабинете», – предположила я. «Хотя я не знаю». Мужчина кивнул и спешно вышел. Проводив его взглядом, отставила чашку с уже остывшим кофе в сторону. Уткнувшись лицом в ладони, тяжело вздохнула. «Все будет хорошо», – попыталась подбодрить меня Татьяна. «А мне кажется, сейчас разразится очередной скандал». Посмотрела на нее и предложила. Может, лучше унести детей? Не хочу, чтобы они стали свидетелями семейных разборок. Мы прогуляемся в саду. Женщина, подхватив двойняшек, быстро удалилась, оставляя меня в одиночестве. Я невольно стала прислушиваться, ожидая громких голосов, криков, но вокруг царила тишина. «Яра, что-то не так?» – уточнила Елена Александровна, решившая убрать со стола пустую посуду. «Нет». Качнув головой, поднялась и поковыляла в гостиную. Если честно, на сердце поселилась тревога. В душе я боялась, что из-за меня Богдан поругается не только с матерью, но и с отцом. Не хотелось быть причиной разлада в семье. Конечно, моей вины ни в чем не было. И тем не менее, именно я стала яблоком раздора. Прекрасно это понимая, никак не могла найти себе места. Перебравшись в гостиную, присела на диван, сходя с ума от волнения. Но в доме продолжала царить тишина. Невольно возникло ощущение, что вот-вот грянет гром. Но, к моему удивлению, интуиция впервые меня подвела. Не знаю, сколько времени прошло, когда в гостиной появился Тихомир Алексеевич. Он вошел в комнату и вежливо поинтересовался. — Яра, ты позволишь нарушить твое уединение? Да — Да-да, конечно. Тут же встрепенулась. «Проходите». «Нам нужно поговорить». Мужчина подошел ближе и весьма вальяжно опустился в кресло. Я невольно напряглась, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. Внутри все скрутилось в тугой узел. Подсознательно приготовилась в очередной раз услышать о своей никчемности, но отец Богдана меня искренне удивил. Нашу беседу он начал со слов. «Я рад, что ты появилась в жизни моего сына». «Истинная пара, подарок, и его удостаивается не каждый. Богдану повезло, и как его отец, я не могу этому не радоваться». От удивления протяжно выдохнуло. Тихомир Алексеевич невольно рассмеялся. «Ожидала другого?» «Если честно, то да. Не стала врать. Я понимаю, и прежде всего хочу принести тебе извинения за мою супругу». Арина просто смотрит на все со своей колокольни. «Все нормально», – поспешила заверить его в ответ. «Нет, не нормально. Моя жена совершила огромную ошибку. Она, действуя из лучших побуждений, настроила сына против себя. Вместо того, чтобы поговорить с ним по душам, Арина решила все сделать так, как, по ее мнению, будет правильно, и в результате итог вышел весьма печальным». Я была искренне поражена словами мужчины. У меня после знакомства с родителями Богдана невольно сложилось впечатление, что и его отец, и мать настроены против наших отношений, поэтому поверить в искренность собеседника мне было непросто. Яра, моему сыну безумно повезло. Его благословила Луна и послала встречу с истинной парой. Каждый оборотень в глубине души желает этого». Но такой подарок получают лишь избранные. Не буду скрывать, у нас с супругой были планы на будущее сына. На тот момент казалось, что мы все продумали, нашли ему подходящую спутницу жизни. Варвара может составить достойную партию для любого волка. Она сильная волчица из влиятельной семьи, в которой уже много веков рождаются альфы. Кроме того... Девушка выглядит эффектно и обладает светскими манерами. Она и Богдан составили бы красивую пару, но теперь все это уже не имеет никакого значения. Ваша супруга считает по-другому. Не смогла промолчать я. Арина совершила глупость. Она почему-то решила, что Богдан тянется к тебе только потому, что не может пойти против природы. Не посоветовавшись ни с кем, Моя жена приступила к осуществлению своего плана. Вызвала Варвару. Тебе наговорила всякого. Ну и в результате...» Мужчина многозначительно замолчал. «Теперь из-за меня у Богдана будут проблемы?» Осторожно спросила я. Во взгляде Тихомира Алексеевича мелькнуло удивление, и мужчина грустно улыбнулся. «Проблемы будут, но ты тут совершенно ни при чем. Просто некоторым нужно сначала думать». а потом делать. Но ладно, все можно решить, тебе не надо об этом беспокоиться. И вообще, я хотел побеседовать о другом. О чем? Я по душам поговорил с сыном. Богдан четко дал понять, что для него больше других женщин не существует. Вас связывает не только природное притяжение. Мой сын любит тебя, любит по-настоящему. и мне бы очень не хотелось, чтобы глупость Арины внесла между вами раздор. Богдан никогда не предаст, и никогда не сомневайся в нем. За тебя и детей он готов отдать жизнь, понимаешь? Я кивнула, чувствуя, как горло подкатывает комок. На глазах появилась предательская влага. «Сегодня тебе гадости наговорила Арина, а ты и поверила. А завтра это сделает кто-то другой». «Нельзя быть такой наивной, девочка, нельзя!» «Я просто... Мне кажется, что все происходит не со мной, что завтра проснусь и все исчезнет!» Сбившись, замолчала, совершенно растерявшись. Тихомир Алексеевич задумчиво промолвил. «Твоя неуверенность может вылезти боком. Запомни, Богдан любит тебя. Верь ему, ведь именно ты предаешь моему сыну силы. В тебе смысл его жизни. Сейчас могут наступить трудные времена. Поддержи его, ведь у вас впереди одна дорога на двоих. Будь рядом, окутай теплом и любовью. Пусть этот дом станет оазисом в бушующей пустыне жизни, уголком тишины и спокойствия. Каждое слово мужчины падало словно зерно в плодородную землю. И я понимала, что обязательно прислушаюсь к советам столь мудрого человека. Вернее, оборотня. «Спасибо вам!» Смахнула щеки покатившуюся слезинку. «Девочка, сделай моего сына счастливым!» Попросил Тихомир Алексеевич. «И мне больше ничего не надо!» «Обещаю!» «Верю!» Вскоре отец Богдана, сославшись на многочисленные дела, сообщил, что они с женой возвращаются домой. Тепло попрощавшись, мужчина перед уходом обнял меня и шепнул. Со свадьбой не тени, не надо. Некоторое время я обдумывала наш разговор, а потом поднялась. Богдана я обнаружила в кабинете. Он сидел за столом и бессмысленно пялился в окно. Мужчина хмурился и был очень сосредоточен. При моем появлении оборотень вскинул взгляд и скупо улыбнулся. «Любимая, все в порядке?» «Нет», – качнула головой и осторожно приблизилась к столу. «Что-то случилось?» Богдан побледнел. Улыбнувшись, промолвила. «Очень по тебе соскучилась. В один миг я оказалась на мужских коленях. Крепко обняв меня, волк уткнулся лицом в мое плечо и прошептал. «Если бы ты только знала, как я люблю тебя». «Знаю». Обхватив его лицо ладонями, вынудила посмотреть мне в глаза. «Прости. Прости, что даже в мыслях засомневалась в тебе. Подобного больше никогда не повторится». «Яра, кроме тебя мне никто не нужен». Вместо ответа сама осторожно коснулась его губ поцелуем и прошептала. «Знаешь, мне кажется, что я люблю тебя». Это было мое признание, поэтому звучало оно тихо и очень робко. Я впервые произнесла вслух то, что было на душе. Богдан осторожно погладил меня по щеке и вкрадчиво уточнил. «Только кажется?» «Ну, может и не кажется». пожала плечами. «Ничего. Дай мне время, и твое сердце окончательно будет покорено. Я же не отступлю, родная». «А я тебя не отпущу». Мужчина прижался лбом к моему лбу и внезапно предложил. «А давай поженимся завтра». «А как же гости? Твои родители, церемония, белое платье». «Гостей к чертям. Платье купим. Отец приедет нас поздравить». Но ну, без церемонии обойдемся, послышалось в ответ. А как же моя нога? А что нога? Богдан откровенно забавлялся нашей легкой беседой. Мой гипс тебя не смущает? Нет, а тебя. Знаешь что, Наумов, пока с меня эту ужасную штуку не снимут, никакой свадьбы не будет. А вот потом, хоть на следующий день. Я запомнил. Ответом мне стал задорный смех. Спустя некоторое время я внимательно наблюдала за доктором, который тщательно осматривал мою ногу. Мужчина был сосредоточен и хмур. Гипс с меня сняли несколько недель назад, а затем последовал период восстанавливающих процедур. Мне буквально пришлось заново учиться ходить, но теперь я надеялась, что самое страшное осталось позади. Доктор поднял на меня улыбающийся взгляд и сообщил. «Все замечательно». «Правда?» «Да», – кивнул мужчина, – «теперь будем контролировать ситуацию по рентгеновским снимкам, а когда придет время, снимем конструкцию. Вы весьма ответственный пациент, поэтому восстановление проходит успешно». «Спасибо. Доктор, я могу идти?» «Конечно», – раздалось в ответ, – «но не забывайте, что все рекомендации остаются в силе. Постарайтесь избегать серьезных нагрузок, не поднимайте тяжести. И жду вас на очередной прием по графику. «Да, конечно», – заверила его. Быстро попрощавшись, спустилась вниз, где в фойе клиники меня ожидал Егор. Этот оборотень после отъезда Данила стал моим личным шофером и телохранителем. Едва я покидала территорию дома, он постоянно находился рядом. Мужчина ежедневно возил меня на всевозможные восстанавливающие процедуры, но наши отношения так и остались довольно прохладными. Егор был деликатен, вежлив, тактичен, хорошо выполнял свою работу, но между ним и мной словно существовал невидимый барьер. Стать друзьями нам так и не удалось. Я частенько вспоминала Данила. Не хватало его присутствия, советов, наших бесед. Он действительно был мне близок. Прошло немало времени с того момента, как волк покинул стаю, но новостей о нем никаких не было. Спросить у Богдана я не осмеливалась, опасаясь вызвать мужскую ревность. Наши отношения с каждым днем становились все ближе. Этот оборотень окружил меня заботой и теплом. Свою жизнь без него и детей я уже просто не представляла. Мы действительно стали семьей. Но Богдан не торопился перейти грань конфетно-букетного периода. Он красиво ухаживал, дарил подарки, устраивал сюрпризы, Часто обнимал, целовал и, ежедневно провожая до спальни, неизменно прощался, оставляя меня одну. Если сначала такое поведение казалось уместным, то через какое-то время я осознала, что сама хочу перевести наши отношения на новый уровень, но никак не могла придумать, как это правильно сделать. А потом пришла к выводу, что как только с меня снимут гипс и я восстановлюсь, сама соблазню Богдана. И вот тогда мы действительно станем настоящей семьей. Жизнь вошла в привычное тихое русло и текла не спеша и размеренно. Родители Богдана уехали и больше нас не беспокоили. И это безумно радовало, хотя я была бы рада снова встретиться с Тихомиром Алексеевичем. Мудрый оборотень вызывал у меня неподдельную симпатию и уважение. Двойняшки росли с невероятной скоростью, ежедневно радуя всех маленькими победами. В них был неутомимый запас энергии. Баловаться они начинали с раннего утра и заканчивали поздним вечером, сводя с ума своими шалостями и Татьяну, и Елену Александровну, и меня. Они умудрялись открывать замки, переворачивать все шкафы, нашкодить где только можно, при этом действовали дружно и очень синхронно. Зато едва появлялась я, начиналось непримиримое соперничество. обязательно заканчивающейся дракой и слезами. Единственное, что меня беспокоило и не давало полностью расслабиться – это враги. В первую очередь, тот человек, что устроил наше с детьми похищение. У меня остались вопросы, ответы на которые так и не нашли. Особенно волновал вопрос бегства Русланы. Зачем она покинула своего работодателя? Зачем бросила двойняшек в супермаркете? Хотела спасти? А как она оказалась на оживленной трассе? Совершенно не верилась, что девушка шагнула под колеса машины сама. Я много раз пыталась завести об этом разговор со своим женихом, но хитрый Богдан ловко переводил тему, не желая отвечать на мои вопросы. А еще меня волновала Варвара. С того момента, когда мужчина выкинул ее из дома, о девушке я больше не слышала ни слова. Но было понятно, что такие, как она, просто так не отступают. Но опять же, спросить о ней было не у кого. «Любимая?» Услышав знакомый голос, обернулась и увидела у стойки регистрации Богдана. Спешно подошла к нему и удивленно спросила. «Что ты тут делаешь?» «Соскучился». Мужчина обнял меня за талию и поинтересовался. «Что сказал врач?» «Все отлично. Теперь периодический контроль и соблюдение всех правил. Если все будет в порядке...» Через время конструкцию снимут. Отличная новость. На меня бросили хитрый взгляд. У нас есть замечательный повод отметить твое выздоровление в одном уютном местечке. Поедем? В ответ кивнула. Мужчина тут же взял меня за руку, переплетая наши пальцы и повел за собой. А где Егор? Уточнила я. А зачем он тебе? Просто интересно. Ты поедешь со мной. Охрана будет следовать позади. Богдан распахнул дверь своего внедорожника. «Прошу». «Спасибо». Ловко заскочила на сиденье. Волк занял место за рулем, и мы плавно тронулись вперед. Оглянувшись, невольно отметила, что за нами следует целый кортеж машин, и это моментально вызвало тревогу. Пристально посмотрев на своего спутника, я уточнила. «Что случилось?» «О чем ты спрашиваешь?» ответил вопросом на вопрос мужчина. «Столько охраны. Богдан, неужели у нас опять неприятности?» «Не выдумывай», — горкнул мой спутник. «Я не выдумываю. Просто ты постоянно уходишь от прямых ответов, а это невольно наводит на нехорошие мысли. Как ты еще не понял, что наш самый страшный враг — это молчание. Мне необходимо знать правду, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации. Знаешь...» Мы с детьми уже однажды попали в неприятности, к которым оказались абсолютно не готовы. Больше подобного не повторится, — поспешил заверить мужчина. Я этого просто не допущу. Ты не знаешь, насколько коварен твой враг и что может придумать в следующий раз. Богдан нахмурился. Яра, ты все знаешь. Почти все. А может, уберем это противное слово «почти»? — вопросительно посмотрела на него. «Давай поговорим, и ты расскажешь мне все, что удалось выяснить. Возможно, на часть моих вопросов наконец-то найдутся ответы». «Хорошо», – мужчина поджал губы. Он явно хотел бы избежать этого разговора, но выбора я ему не оставила, буквально вынуждая на откровенность. «Ты уже в курсе, что Дмитрий Ангаров придумал весьма сложную комбинацию для достижения своей цели? Именно он подложил Руслану в мою постель. И рассказал ей о действии на меня дурман травы. Он пообещал женщине много денег, поэтому она сбежала с детьми от меня. Двойняшки должны были стать предметом торга. Как она на подобное согласилась? Люди Ангарова утверждают, что девушку использовали вслепую. Она не знала деталей, а когда перед ней открылась правда, Руслана начала свою игру. В смысле? Не смогла сдержать своего удивления. «Есть предположение, что молодая женщина случайно подслушала разговор Ангарова с кем-то из его людей». «Разговор?» «Да. По словам одного из охранников, эти уроды обсуждали вариант уничтожения Руслана и детей после того, как я заплачу выкуп. Мол, наглый волчара заслужил урок. Думаю, именно тогда девушка осознала, чья кровь течет в малышах, и по-настоящему испугалась за жизнь детей». Ей удалось всех обмануть и сбежать. Видимо, двойняшки, почувствовав ее страх, прошли оборот. Руслана, реально оценив свои возможности, поняла, что далеко убежать не сможет. Главным для нее стало спасти детей, ведь ее жизнь уже ничего не стоила. Она оставила корзину в супермаркете и вложила в нее записку с моим телефоном. А потом... Богдан замолчал, нахмурился и сосредоточился на дороге. Ему явно было больно обо всем этом говорить. Он тоже чувствовал свою вину, ведь проявил недопустимую глупость, позволив врагу приблизиться так близко. «Думаешь, Руслана осознанно шагнула на дорогу?» – тихо спросила я, осторожно коснувшись мужского плеча. «Может, ее толкнули?» Ангаров клялся, что такого приказа не давал. «Врет?» «Не думаю», – волк качнул головой. «В тот момент он был просто не способен на ложь». «А что с ним?» Богдан повернулся ко мне и сухо промолвил. «Тебе об этом знать не обязательно. Яра, уже все в прошлом. Судьба привела Марка и Вику к тебе, чтобы вы встретились. Это главное. Все остальное... Не трогай больше эту тему, пожалуйста». «Хорошо». Согласилась с ним, подумав, что эту грязную историю лучше похоронить в недрах памяти, И больше никогда не вспоминать. Трудно было принять правду, что в мире больших денег даже жизни детей лишь разменная монета. Уставившись в окно, задумалась о том, что мать двойняшек все-таки обладала недюжиной смелостью. Ей удалось сбежать от бандитов и спасти детей. Страшно было подумать, что могло с ними произойти, если бы они остались в лапах Ангарова. Яра. Богдан осторожно позвал меня по имени. Повернувшись, увидела в мужских глазах тревогу. Чуть улыбнувшись, поспешила заверить. «Все в порядке». «Точно?» «Да. Просто мне сложность принять жестокость этого мира». «Она больше никогда тебя не коснется, я клянусь». «Верю». А потом решила поменять тему разговора и как бы, между прочим, поинтересовалась. «А куда мы едем?» «Скоро узнаешь», – послышалась в ответ. «Это сюрприз». Хм, усмехнулась и призналась. Очень интересно, что тут скажешь? Наберись терпения. Машина плутала по улочкам города, словно специально запутывая следы, хотя мы все это время кружили по центральному району. Богдан безумно меня заинтриговал. Внезапно мы подъехали к дворцу бракосочетания и остановились. На крыльцо величественного белоснежного здания в этот момент вышла молодая пара. Ослепительно красивая невеста в кружевном платье и серьезный мужчина в строгом темном костюме, который не сводил восхищенного взгляда со своей возлюбленной. Многочисленные гости радовались счастью молодых и кидали вверх цветное конфетти, засыпая все вокруг разноцветными кружками. Я вопросительно уставилась на Богдана. Он взял меня за руку и, осторожно коснувшись губами пальцев, уточнил. «Родная!» «Помнишь наш разговор некоторое время назад?» «Какой?» – недоуменно уставилась на него. «О том, что как только снимут гипс, ты станешь моей супругой». Прищурившись, кивнула и призналась. «Даже не думала, что ты его запомнил». «Да, я выждал момент восстановления. Теперь настало время исполнить обещание. Идем, Яра, нас уже ждут». «Кто?» «Тот, кто нас сегодня поженит». богдан выскочил из машины и открыв дверцу для меня протянул ладонь прошу ты с ума сошел моему изумлению не было предела да и притом очень давно послышалось признание в ответ едва впервые увидел тебя сразу понял пропал раз и навсегда и с тех пор в моих мыслях только ты я не одета для церемонии да и потом зачем все делать наспех родная «Все будет. Гости, банкет, кружевное платье. Но позже. А сейчас я просто хочу наконец-то назвать тебя женой». Я поняла. У меня обратной дороги нет, потому что Богдан, как и мое влюбленное сердце, просто не позволят мне отступить. Взяв за руку любимого мохнатого оборотня, вышла из машины и улыбнулась. «Идем». Мы как-то синхронно шагнули к крыльцу, а затем спешно взлетели по лестнице. Нас уже действительно ожидали. Сначала мы расписались в бумагах, а уже через мгновение стояли в центре торжественного зала, украшенного лепниной. От белизны царящей вокруг слепило глаза. Я смотрела на два больших обручальных кольца, расположенных на стене в виде знака бесконечности, и понимала, что мы с Богданом две частички Вселенной в бескрайнем океане любви. «Нам повезло, что мы смогли найти друг друга и теперь всегда будем вместе». Внезапно сотрудница учреждения, пристально посмотрев на меня, промолвила «минуточку» и спешно вышла из зала. Богдан проводил ее недоуменным взглядом и нахмурился. «А что происходит?» «Сейчас узнаем», – пожала плечами в ответ. Женщина вернулась очень быстро. В руках она держала небольшой букет из живых цветов. У такой красивой девушки обязательно должен быть свадебный букет. Она мне подмигнула. Ну а как иначе? Правда? Спасибо. Только и смогла выдохнуть я, прижав цветы к груди. Женщина заняла свое место, а дальше зазвучали традиционные фразы. Я их почти не слушала, думая о том, что мне в жизни очень повезло. Рядом со мной теперь был нежный, заботливый, сильный мужчина. бесконечно влюбленный в меня. Богдан напоминал принца из детской сказки, о котором мечтала каждая интернатовская девчонка. Он появился в моей жизни внезапно. Все перевернул с ног на голову, навел свои порядки и смог украсть мое сердце. Я сама не заметила, как влюбилась. Осознание чувств пришло не сразу и вызвало, помимо удивления, страх. Было невероятно сложно поверить, что у меня все сложится. У меня никогда не было семьи, а теперь я обрела дом, друзей, мужа и чудесных детей. Марк и Вика стали моими малышами. Моими и никак иначе. В какой-то момент Богдан легонько толкнул меня локтем. Вскинув на него взгляд, поняла, что задумавшись, пропустила самый важный вопрос, согласна ли я взять этого мужчину в мужья. «Да», — глядя ему в глаза, кивнула я. «Да». Регистратор продолжила что-то говорить, но сейчас ее слова стали уже не важны. В этом зале остались только я и Богдан. Мы смотрели друг на друга, чувствуя одно и то же, и были одним целым, и никто этого изменить уже не мог. «Объявляю вас мужем и женой!» Раздалось наконец-то, и зал наполнился торжественным маршем, сменившимся тихой лирической мелодией. «Люблю тебя, жена!» – прошептал Богдан. – Люблю тебя, муж. А потом сама обняла его за шею и потянулась за поцелуем. Когда мы вышли из дворца бракосочетания, я услышала. – Поздравляем. – Будьте счастливы. – Мама. – Ама. – Альфа, пусть луна вам и дальше благоволит. От избытка эмоций я не сразу осознала, что на крыльце нас встречают друзья. Татьяна с двойняшками. Елена Александровна. Егоры и его люди. Руслан. Этот оборотень шагнул ко мне и протянул роскошный букет алых роз. «Поздравляю вас. Будьте счастливы», — промолвил он. «Думаю, нам давно пора перейти на «ты», — предложила я и, прижавшись к мужу, добавила. «Друзья моего супруга — мои друзья. Не так ли?» «Именно так», — Руслан галантно поцеловал мою руку. «Будем дружить. А как иначе?» «Никак», — усмехнулась я. «Мама!» — раздался голосок Вики. Малышка в красивом розовом платьице подбежала ко мне и обняла за ногу. Присев на корточки, прижала ее к себе. «Ама моя!» — внезапно заявил Марк, оказавшийся тут же рядом. Он попытался оттолкнуть сестричку и обнять меня за шею. «Моя!» — буркнула Вика и треснула его ладошкой по макушке. «Началось!» Счастливо рассмеялась я, крепко прижимая к себе своих детей.